Глава шестая. Таверна Жакодюламер. Катрин была не из робкого десятка. Да и на дворе стоял июль с его светлыми ночами, бархатистым небом, на котором мерцали звезды, словно бриллианты на мантии черной девственницы. Необходима была определенная смелость, чтобы идти в самые опасные места города, куда не заглядывала вооруженная охрана. — Если я тебе понадоблюсь когда-нибудь, — сказал ей под большим секретом Барнабе, — ты пошлешь за мной в публичный дом. Он принадлежит некоему жако дю ла мер, старшине мэрии, который также и наш хозяин, хозяин всех людей верхнего и нижнего сброда. Я тебе говорю об этом, поскольку знаю, что ты болтлива, и поскольку, как мне кажется, я тебе буду нужен в один прекрасный день. Если меня там не будет, ты можешь найти меня в трактире Порт-Душ, куда я захожу время от времени, но довольно редко. Катрин не знала, что такое публичный дом, пока ей не открыла глаза Сара. Цыганка предпочитала называть вещи своими именами, считая, что правда в сто раз предпочтительнее лицемерие в воспитании девушек. «Публичный дом — это место, где беспутные девицы отдают за деньги свое тело мужчинам», — объяснила она. Когда Катрин шла мимо домов с башенками по улице Гриффон, ей вспомнились слова Сары. Она старалась слиться с тенью отбрасываемой крышами домов, и избегать более светлой середины улицы. Площадь сен отель она пересекла в два приема, добежала до возвышения с крестом посредине площади и остановилась перевести дыхание. Черная тень распятия далеко протянулась по утоптанной земле, пересекаясь с тенью, отбрасываемой Мадленой и святым Иоанном, каменные лица которых неотрывно обозревали святую агонию. Переведя дыхание, Катрин пошла вдоль стены герцогского дворца. Башни отбрасывали широкие тени, но здесь следовало остерегаться стрел стражников, шлемы которых слегка поблескивали в лунном свете. Продолжая свой путь, Катрин очутилась на Кузнечной улице, застроенной низкими обшарпанными бараками, пахнущими жженым углем, кожей и жиром. Улица была очень узкой, И здесь частенько случались пожары, поэтому у входа в каждый дом стояли большие бочки с водой и кожаные ведра, использовавшиеся в случае необходимости. Катрин знала об этом, но от волнения не обратила внимания, и споткнувшись, о ведро упало, тут же выругавшись самым натуральным образом. Это не входило обычно в ее привычки, но принесло облегчение. В том месте, где улочка вливалась в самую большую торговую улицу Бург, она расширялась и образовывала небольшую площадь, на которой стоял позорный столб. Он пустовал, но все равно вызывал неприятные впечатления. Отведя от него глаза, Катрин хотела идти дальше, но вдруг вскрикнула, почувствовав, что кто-то схватил ее за подол плаща, Из-за ниши в стене выползла пошатывающаяся тень, и, кнув, начала смеяться, одновременно обеими руками обхватила ее под плащом за талию. Плащ упал. Испугавшаяся девушка стала вырываться. Гибкая талия извивалась в руках, как угорь. Катрин выскользнула из объятий. Оставив свой плащ, она бросилась бежать, стараясь взять себя в руки во что бы то ни стало. Нужно немедленно попасть в таверну, бродяг. Но за ней гнались. Сзади она слышала приглушенный звук босых ног. В темных лабиринтах улиц, через которые она бежала, ночь как бы сгущалась. Запахи сточных вод, отбросов, тухлого мяса вызывали тошноту. И в какой-то момент она чуть было не потеряла сознание. Здесь никто не думал убирать мусор. Лишь когда накапливались горы, его вывозили. То, что не успели прибрать свиньи и бродячие псы, выбрасывалось в реку. В подворотне зашевелилась груда Лохмотьев, и перепуганная Катрин увидела другую тень, бросившуюся вслед за ней с идиотским смехом. Ее охватил ужас Стараясь бежать быстрее, она не оборачивалась назад. Она мчалась, несмотря себе под ноги, и, споткнувшись о кучу отбросов, от которых исходил сильный запах тухлой рыбы, вытянула обе руки в поисках опоры. Ощутив скользкие камни стены, девушка замерла, обессилев от бега, и закрыла глаза. Преследователи догнали ее. Она снова почувствовала руки на своей талии бесцеремонно ощупывающее тело и отвратительный запах. Это был высокий человек, закрывший собой небо. «А -а», — А, шептал он хриплым голосом, — значит, спешишь. Куда можно так быстро бежать? На рандеву? Когда человек заговорил, он утратил ужасающий облик призрака, и это приободрило Катрин. Да, пробормотала она слабым голосом. Верно, на rendezvous, rendezvous подождет, а я нет. Ты пахнешь молодостью, чистотой. Ты должна быть пухленькая, малышка. М -м, у тебя такая нежная кожа. Едва живая от отвращения, беспомощная Катрин чувствовала, как руки неизвестного быстро пробежали по груди и задержались на шее, там, где кончалось листированная горжетка. Дыхание мужчины было зловонным, пахло винным перегаром, плесенью. Загрубевшие пальцы его рук остановились на вырезе ее платья и потянулись за него, когда раздался голос. «Эй, дяденька, осторожнее!» «Я ее тоже видел, значит, на двоих!» Великан, державший Катрин, удивился, ослабил свои объятия и повернул голову, грудал Ахмотив, которую видела девушка, задвигалась и встала позади нее, словно дырявая кружевная тень. Опасное ворчание вырвалось из его глотки. Катрин почувствовала, как напряглись его мускулы. Он уже хотел было ударить, но в это время второй продолжил. «Ну — Ну-ну, воскресный убийца! Не делай глупостей! — Ты очень хорошо знаешь, что будешь иметь дело с жако де «Если наставишь синяков его лучшему другу, разделим девчонку. Я тебе гарантирую, что это пышечка, каких не сыщешь. Ты знаешь, я вижу ночью, как кошка». «А, это ты же, кю иди своей дорогой, девчонка не для тебя». Но груду лохмотьев не хотел сдаваться. Раздался смех хриплый, зловещий, неотвратимо напоминавший испуганной девушке скрип ржавой цепи на виселице. «Да что ты говоришь? Я золотушный и горбатый, но в кровати дам сто очков любому. Веди девчонку в подарку дома с коньком, там распотрошим ее». «Жако Дюлямер обычно говорит, что нельзя ничего сказать о девчонке, пока на ней есть хоть одна тряпка. Давай быстро!» Повелительный тон выдавал старшего, и без сомнения воскресный убийца должен был уступить. Дважды Жиан кю произнес имя короля-бродяг, и это перебило страх Катрин. Она решила играть в банк В любом случае, в руках бандитов я ожидала самое худшее. — Вы говорили о Жако-де-Ламер, сказала она, стараясь быть спокойной. — Так вот именно к нему я иду, а вы меня задерживаете. Немедленно руки воскресного убийцы ослабли. Пододвинувшийся же Анне Кью своей неожиданно сильной рукой отстранил гиганта от Катрин. — Что ты собираешься делать у Жако? — Ты не его девочка все его девочки сегодня работают я должна его увидеть это очень важно если вы из его людей проводите меня к нему немедленно прошу вас наступило молчание потом же Анна и Кю вздохнул с искренним сожалением это меняет дело если ты идешь к жако тебя нельзя задерживать жаль «Давай, воскресный, придется отвести эту крошку. Ты ведь и вправду крошка, а, девочка, это чувствуется, иначе бы ты не отказала в удовольствии двум бравым бродягам». Слишком возбужденной, чтобы отвечать, Катрин пошла вперед, сопровождаемая теми, кто еще минуту назад был для нее безликой тенью. Она больше не боялась понимая, что будет в безопасности до самого дома Жако под их охраной. А огромная тень одного из них грузно передвигалась по одну сторону от нее, а другая ковыляла нетвердой походкой по ухабистой дороге. Улица шла под горку, оставляя узкий проход между двух высоких стен. В конце этой улочки фантастическим силуэтом вырисовывался дом странной конструкции, состоящий из двух переплетенных зданий. Из створок окон побивался яркий свет. Женский голос пел или, скорее, тянул странную мелодию на неизвестном языке. По мере их приближения голос становился отчетливее, он поднимался до невероятных высот, потом обрывался и становился хриплым и глухим. Рядом с Катрин раздался необычный скрипучий смех Жана и Кю. «Ха-ха! У Жако праздник, тем лучше!» Когда они были у дома, от дверей отделилась тень. Катрин увидела блеск топора. «Пароль!» — потребовал надменный голос. «Дом в рукаве!» — ответил Жан и Кю. «Хорошо, проходите!» Дверь распахнулась открывая интерьер знаменитого кабаре жако де место встречи дижонского преступного мира. Добропорядочные буржуа говорили о нем с ужасом и при этом крестились. Никто не понимал, почему виконт-майор позволял существовать такому греховодному пристанищу. Любая дижонская дама упала бы в обморок, если б могла догадаться, что ее респектабельный супруг прокрался в этот дом, чтобы оплачивать легкую доступность веселых девиц. Жако без труда находил клиентов. Его кабаре с успехом могло выдержать конкуренцию с самыми знаменитыми злачными заведениями, как хороший коммерсант он умел удовлетворять свою клиентуру. В первый момент Катрин увидела какой-то яркий калейдоскоп. Шум голосов и музыка ударили ей в уши и внезапно прекратились. Настолько появление этой бледной и растрепанной девушки в сопровождении двух страшных компаньонов было необычным. Теперь она могла различить большой низкий зал со сводами, куда вели несколько ступенек. В глубине гигантский камин — в котором сразу жарились три барана, и кругом стояли деревянные засаленные столы со скамейками. Все они были заняты. Деревянная лестница вела вверх и терялась где-то под потолком. Кутилы представляли собой очень пеструю картину. Здесь было несколько пьяных солдат, молодые парни с выпученными глазами, студенты или ученики ремесленников. Около очага две старухи готовили пищу, И повсюду, на скамейках, на коленях клиентов или прямо на столах, среди луж пролитого вина и оловянных кружек, сидели девицы с расшнурованными корсажами или совсем голые. Их тела виднелись белыми пятнами в дымном полумраке. Пламя ламп, кинкетов и очага танцевало на светлых телах атласными бликами, высвечивало рубиновым цветом пьяные рожи алкоголиков. Удивление приходом необычной группы быстро пропало, и вакханалия продолжилась. Катрин и ее сопровождающие спустились по ступенькам вниз, а там уже продолжались танцы. Загорелая девица с тяжелыми грудями вскочила на стол и извивалась, как змея, окруженная лесом тянувшихся к ней рук. Испуганная Катрин подумала, что попала в ад, и закрыла глаза а где-то внутри, в глубинах памяти, воскрешались подобные сцены, поразившие воображение в большом дворе чудес, когда она жила в коморке Барнаде. Но тогда она, удивленный и испуганный ребенок, возмущалась с тревожному удовольствию, зарождавшемуся в ней. Женщина, Голос, который Катрин услышала еще у дверей, начала новую песню. Ее низкий, ностальгический голос заставил открыть глаза. Эта певица, одетая в атласное платье огненного цвета, с золотыми монетами, вплетенными в волосы, сидела на лестнице в глубине зала, окруженная группой мужчин. Один из них аккомпанировал ей на лютне. Она пела, закрыв глаза и обхватив колени руками. Катрин вздрогнула, узнав ее, потому что эта ночь действительно была ночью сюрпризов, пела Сара. Она не заметила Катрин, но даже если и заметила, это не имело никакого значения, потому что, как поняла девушка, она была пьяна опьянение для нее было бегством, тем возбудителем, который позволял цыганке забыть окружающий ее мир, вызвать из памяти свой далекий табор и свободную жизнь. Катрин заслушалась. Довольно часто Сара пела по вечерам для нее, особенно в первые дни пребывания в Бургундии, но никогда не пела таким хриплым и страстным голосом с такой нестерпимой болью. В этой женщине, у которой не было ничего общего с ее приятельницей, Катрин увидела диковатую девочку, ребенка, встречавшего солнце в повозке кочевников на обочине дороги в далекой Азии. В этой грязной таверне одной магии своего пения она укращала этих диких зверей с человеческим лицом, людей Жако де Между ней и Сарой выросла фигура человека, высокого, бледного, настолько, что его, казалось, долго вымачивали в воде. Несколько лет назад Катрин видела выловленного из реки утопленника. Вновь прибывший выглядел очень похоже. Его неестественный вид подчеркивали зеленоватые водянистые глаза, прикрытые ороговевшими, как у черепах, веками, скрывавшими тревожный взгляд. На нем было короткое платье, мышиного цвета, болтавшееся на костлявой фигуре. Медленные сонные жесты делали его вовсе похожим на водяного. — Кто это такая? — спросил он, указывая на Катрин длинным белым перстом. Ответил воскресный убийца, который в свете ламп выглядел не так внушительно из-за своего рябового лица, украшенного клеймом палача на правой щеке. «Козочка, чертовски дикая, мы нашли ее на улице. Говорит, что пришла к тебе, Жако». Бесцветные узкие губы короля ракушки растянулись в подобие улыбки. Его рука легонько подняла подбородок Катрин. «Красивая!» — оценил он. «Тебя привел сюда интерес к моей личности, красотка?» «Нет», — ответила девушка понемногу обретавшие свою самоуверенность. Я пришла сюда повидаться с Барнабе. Он мне велел обращаться к вам в таких случаях. Барнабе мне очень нужен. Тревожный огонек, на минуту осветивший глаза, Жако угас под веками. Отталкивающий безобразный Жианекю, -э сбросив свои красные лохмоть, и рваный фетровый колпак, устремил на Катрин горящие глаза — Я знаю, кто ты такая, красавица. Ты племянница этого слама Тьего красавица Катрин, самая красивая кошечка в Бургундии. Теперь я не жалею, что не тронул тебя, девочка. Ты предназначена не для таких, как я. Если бы я тебя тронул, то по мне плакала бы веревка. Выразительным жестом маленький человечек подкрепил свои слова. С удивлением Катрин увидела, что он был молод и, несмотря на нервный тик, обладал тонкими чертами лица и красивыми глазами. «Веревка?» — спросила она удивленно. «Почему?» «Потому что герцог имеет на тебя виды, и он заполучил тебя. И все-таки я должен был удовлетворить свое желание». «Сначала ты, потом веревка. Разве это не элегантный способ укоротить себе жизнь? Ты стоишь того!» Жако решил, что разговор слишком затянулся. Его рука легла на плечо Катрин. «Если хочешь видеть Барнабе, поднимись наверх на чердак. Он лежит, потому что три дня назад ему досталось в Шенове, предместье Дижона». И, может быть, тебе будет неприятно слышать, но он сейчас лежит мертвецки пьян. Вино — это единственное лекарство, которым он лечится. Направленной рукой хозяина заведения Катрин стала подниматься по лестнице. Она прошла мимо Сары, задев ее подолом платья, но Сара закрыла глаза. Она по-прежнему пела, растворившись в своем внутреннем мире за тысячи верст от этого вертепа. Разболтанная и рассохшаяся дверь вела на чердак. Через нее пробивался свет, и Катрин без труда открыла ее. Вход был настолько низок, что ей пришлось согнуться вдвое, чтобы пройти в темное помещение без окон, заваленное обрезками досок и стружками. Под солидной балкой у колоссальной свечи, которая чадила, и растекала с половянной плошки, стояла убогая кровать, на ней лежал Барнаде, кружка вина стояла под рукой. Лицо его было очень красным, но он не был пьян, о чем говорили его глаза, с удивлением уставившиеся на девушку. — Какого черта ты явилась сюда, паршивка, в это время? Он приподнялся на локте и стыдливо прикрыл волосатую грудь рубашкой. «Ты мне нужен, Барнабе. Я сама пришла к тебе, как ты меня просил», — сказала Катрин просто, усевшись на край рваного соломенного матраца. «Ты что, ранен?» — спросила она, показывая на грязную повязку на голове ракушечника, пропитавшуюся кровью и мазью. Он беспечно пожал плечами. «Ничего особенного». Один крестьянин ударил меня заступом, когда я вежливо попросил пересчитать вместе с ним его сбережения. Уже почти зажило. — Значит, ты никогда не изменишься, — вздохнула Катрин. Она не была шокирована этим признанием. Вероятно, потому что веселые искорки блистали в глазах ее старого друга. Самые циничные вещи... Сказанные им принимали, как по волшебству, неоскорбительный и даже забавный характер. То, что Барнабе был вором или даже хуже, не меняло отношение Катрин к нему. Он был ее другом, и это было самое главное, остальное его личное дело. Но, желая очистить свою совесть, она сочла о добавить. Если ты не постирешься, однажды утром очутишься на Моримоне, Компании палача господина Бляни и хорошей пеньковой веревки. А мне это причинит много страданий.